Глава 15 Капканообразные челюсти – это было еще полбеды. У тварей в руках имелись какие-то продолговатые металлические предметы с дуловыми отверстиями на концах. А предназначение этих штуковин я догадывался. Инфополе, подтвердив мои догадки, выдало. Оружие. Стиратель 792-62. Модель Кнут. И сразу все стало понятно. Первым среагировал Купорос. Его рывок был самоубийственным, полным безрассудства и от этого выигрышным. Стоящая слева тварь даже не поняла, что произошло. Короткий тычок кулаком прямо в горло, и монстр с булькающим звуком повалился на пол. Было видно, что Купорос упивается вновь обретенной силой и готов свернуть горы. «Осторожно!» – крикнул он, подхватывая стирателя. Я прыгнул в сторону, уходя от линии огня второго стража. Перекувырнулся, вновь рванул в противоположный край. Монстр оказался на удивление шустрым. Купоросу понадобилось 5 секунд, чтобы разобраться, как работает оружие инопланетян. Но даже за этот короткий отрезок времени мне пришлось несладко сладко. Кувырок влево, уход под руку, прыжок назад, пляски под градом ударов и атак. Я был словно эквилибрист, выполняющий сложное представление. Наконец Купорос нашел спусковой крючок и нажал на него. Из ствола вырвался пучок красноватых линий, похожих на неоновые огни, и с шипением располосовал стража. Инопланетянин клацнул челюстями и повалился замертво. «Спасибо», – кивнул я, поднимая второе оружие. «Не за что!» Купорос показал, где у этого оружия располагался спусковой механизм. Мы мельком осмотрели инопланетян на наличие еще каких-то предметов, которые пригодились бы нам. Ничего не нашли и двинули дальше. Внимание! Нарушение режима! Уровень! 5! Уничтожение стражей! Мы выскочили в дверь, откуда вышли инопланетные охранники, и оказались в очень странном помещении, похожем на лежащую горизонтально шахту лифта. Поверху шло множество черных кабелей и гудящих на все тона проводов. По стенам сползала слабо светящаяся фиолетовая слизь. Место было жутким, и идти внутрь не хотелось, но другого выбора не было. «Где это мы?» – спросил Купорос, встав почти на корточки. Я попытался вызвать инфополе, но никаких данных оно мне не выдало, сославшись на отсутствие информации. Мы успели пройти не более 10 метров, как услышали вдали тяжелые шаги. Я схватил купороса за рукав и силой оттянул к стене. Успел в последний момент. Едва парень отошел, как в то место, где он стоял, полетели красными вспышки энергии. Стреляли. Мы начали огрызаться и давать небольшие залпы в ответ, попутно отходя назад, чтобы не дать врагу обнаружить по следам выстрела в свое место пребывания. Получилось ли подстрелить хоть кого-то? Мы не знали. Твари не издавали ни вскрика и лишь упорно шли вперед. Уже собираясь отступить к тому участку, где завалили двоих стражей, мы вдруг обнаружили в одной из стен небольшой выступ. Я инстинктивно схватился за похожий на дверную ручку бугорок. Он, на удивление, поддался, войдя в руку, как влитой. Створка отворилась, открывая тайный проход. «Сюда!» – немедленно секунды выдохнул я. Мы скрылись с линии обстрела и оказались в большой комнате с голыми серыми стенами. Низкий потолок светился безжизненным бледно-голубым светом. По обоим сторонам от нас в строгом порядке были расставлены странные сооружения, весьма смахивающие на обычные гробы. Их было очень много, во всяком случае не меньше сотни. В первое мгновение нам даже показалось, что это еще одна камера по выращиванию инопланетных тварей. Купорос подошел к одному из них, чтобы убедиться в этом и вновь начать беспощадное уничтожение инопланетных тварей. Но это было какое-то оборудование. Инфополе выдало длинный набор цифр и букв, характеризующие эти коробки. «Сервер!» – вдруг понял я, внимательно пробежавшись по потоку цифр. «Что?» – не понял Купорос, глянув на меня. А я не мог поверить собственному счастью. «Купорос! Это сервер!» И, заметив непонимание в глазах парня, пояснил. «Аппаратное обеспечение для выполнения задач удаленно, без помощи людей, ну то есть этих тварей!» «И что с того?» «Как что? Эти штуковины делают какую-то важную работу. Может быть, даже рассчитывают полет корабля!» «Что, правда?» – округлил глаза Купорос. «Не знаю, но оборудование несомненно важное. Так что...» «Понял!» – Купорос скинул стиратель и начал поливать огнем ящики. Внимание! Внимание! Повреждение корпуса 18474! Интуиция и разум подсказывали. Уничтожать сервер космического корабля все равно, что пилишь сук, на котором сидишь. Но что-то другого сейчас мы сделать не могли. Насолить этим ублюдком хотя бы так. Мы готовы были пожертвовать своими жизнями ради того, чтобы раз и навсегда уничтожить врага. И этот самоубийственный план окончательно стер в наших душах страх. Мы ничего не боялись. Ведь что может испугать того, кто заглянул в глаза смерти? Мы стреляли в продолговатые коробки из оружия инопланетян. И гробы с шипением лопались, оголяя начиненное электроникой нутро. Микросхемы лопались, осыпая пол с нопом искр. Инопланетные пушки с удивительной мягкостью продолжали резать пластик и металл. Внимание! «Угроза повреждения корневого блока!» высветило инфополе. И страх вдруг вновь вернулся. Купорос тоже остановился. Мы на мгновение представили, как вновь становимся обычными людьми, теряя амуницию черных. И эта заминка стоила нам многого. Дверь с грохотом взорвалась, и в серверное помещение вбежало, по крайней мере, существ 50, все вооруженные до зубов. «Бросить оружие!» Раздался в голове холодный голос, генерированный неведомой машиной. «Бросьте оружие, или мы вас убьем!» Ни я, ни Купорос не смогли сдержать смеха. «Неужели эти болваны действительно хотят напугать нас смертью? Мы подписались под это суицидное мероприятие, и теперь они угрожают нам. Дебилы!» Не тратя ни секунды, мы спрятались за одним из оставшихся целым серверных шкафов и открыли пальбу преимущество несмотря на превосходство врага в количественном выражении все же было на нашей стороне мы были укрыты а вот инопланетяне защиты не имели выскочив на хорошо простреливаемый участок не давая опомниться тварям мы начали поливать их огнем десять особей положили сразу еще пятерых ранили твари ответили плотными залпами и едва не спалили нас внимание откат системы до завершения осталось «Одна минута, 59 девять секунд, пятьдесят секунд». Что бы это ни значило, но инопланетяне, видимо, разозлились и стали действовать по всем фронтам. Не зная, как избежать неприятностей, я в открытую спросил у инфополя. «Возможно применение защиты от отката?» «Защита невозможна. Выполняется корневой откат». «Твою мать!» «А замедлить можно?» Это уже Купорос засуетился. «Выполнение идентификации, проверки и верификации кодов отката замедлит выполнение процесса на 23%!» «Запустить!» — в один голос тут же приказали мы. «Команда принята! Начинается процесс идентификации!» «Отлично! Время немного выиграли. Теперь крушить врага!» «Прикрой!» крикнул я и рванул к дальнему серверному шкафу. Купорос принялся поливать огнем врага, а я, перекувырнувшись, в два прыжка оказался на другом конце комнаты. Это дало нам еще большее преимущество. В какой-то момент я даже поверил в то, что мы сможем убить их всех, но едва я высунулся из укрытия, чтобы сделать серию залпов, как жгучая боль ужалила меня в плечо. Я вскрикнул, упал. «Внимание! Повреждение системы!» Левый плечевой узел. Уровень поражения 36%. Ерунда. Справлюсь. Восстановиться до изначальных показателей не получится. Мы использовали эту функцию в начале обращения. Поэтому оставалось только терпеть. А терпеть я умел. Поэтому и ходил до сих пор живой. Вдали закричал купорос. Его тоже ранили. Противник начал зажимать нас, окружать со всех сторон. Наше поражение – дело времени. «Ты как?» – спросил я парня по внутренней связи. «Нормально!» – проскрежетал тот. «Царапина!» «Что будем делать?» «Прорываться! Единственное, что нам осталось!» – произнес я. Купорос согласился. Шанс был маленький, несмотря на то, что инопланетяне рассредоточились по комнате, и выход теперь перегораживало существ семь, не больше прорваться сквозь этот коридор смерти было очень и очень сложно, но оставаться здесь было еще опаснее рано или поздно твари зажмут нас и если даже мы будем отчаянно сопротивляться то вечно отсиживаться тоже не получится откат системы уничтожит нас поэтому только вперед выгода в момент когда инопланетяне начнут перегруппировку мы одновременно рванули к выходу не забывая поливать твари с их же оружия Эффект неожиданности получился. Монстры не ожидали от нас такого безумия, поэтому опомнились только тогда, когда Купорос уже успел прорвать линию обороны и выскочить наружу. Шквал злобного огня пошел прямо на меня. Я прыгнул на пол, перекувырнулся, уходя от удара одного из монстров. Обожгло вторую руку, ногу, бок. «Внимание! Повреждение системы! Правый плечевой узел! Уровень поражения...» 41%. Внимание! Повреждение системы. Правая нижняя конечность. Уровень поражения 49%. Внимание! Повреждение системы. Корпус. Уровень поражения 17%. Буквы вспыхнули красным, но я быстро смахнул их, чтобы не отвлекали. Стреляя по дуге, я пополз к выходу. Там меня уже прикрывал купорос. Боль прошивала тело, но я старался не отвлекаться от нее, уделяя все внимание подступающим инопланетянам и не давая им нарушить дистанцию. Оружие от бесконечной стрельбы накалилось и стало красным. Я всерьез опасался, что оно в скором времени откажет. «Давай! Быстрее! Быстрее!» – кричал купорос и сам уже изрядно израненный. Я полз как только мог, отталкиваясь ногами и помогая свободной рукой. Купорос схватил меня за шиворот и вытащил наружу, получив при этом ранение в ногу. «Бежим!» Предложение было прекрасным, но бежать мы едва ли могли с такими ранами. Схвати за меня!» – сказал я. «А я буду поддерживать тебя!» Со стороны мы походили на пьянчук, возвращающихся со знатной пирушки. Но весело в тот момент нам не было. Боль ослепляла, и мы скрипели зубами, только чтобы не закричать. Пробежали по узкому коридорчику, вышли в одну комнату, прошли через нее, зашли еще куда-то. Тёмные зловонные помещения сменялись одним за другим, и мы, кажется, заблудились. Но это было неважно. Гораздо важнее было сейчас то, что нам удалось избавиться от преследования. Инфополе вовсю верещало, говоря о том, что получено слишком много ран. Я выключил его. Решив сделать небольшую передышку, она нам действительно была нужна. Мы остановились в темном душном помещении, наполненном низким гулом. Посреди комнаты стояло какое-то оборудование, похожее на огромный мотор. Возможно, это он и был, но изучать его у нас не было ни сил, ни желания. Мы обессиленно упали прямо на пол. Раны больно жгло, но крови не было. Над головой раздался топот, на верхнем ярусе вовсю искали нас. Мы затаились и слушали, как рыщут монстры, готовые разорвать нас на куски. Затаившимся под сердцем страхом я включил инфополе. Оно тут же выдало красное предупреждение. Процесс идентификации выполнен. Подтверждение получено. Процесс верификации выполнен. Подтверждение получено. Процесс проверки выполнен. Подтверждение получено. Внимание! Откат системы. До завершения осталась 1 минута, 59 секунд, 58 секунд. Я грязно выругался. «Начать еще один процесс проверки?» Начал в панике верещать я. «Ошибка! Процесс проверки пройден. Подтверждение получено». «Что значит ошибка? Давай делай, иначе умрем!» «Ошибка! Процесс проверки пройден». «Подтверждение получено!» Я вдруг понял, что таймер, отчитывающий время до завершения отката, также отчитывает и время нашей жизни. И судя по тем крохам, его у нас очень мало. Неприятное чувство наблюдать за тем, как утекает твоя жизнь. До завершения осталось 47 секунд, 46 секунд, 45 секунд. «Что же делать? Что же делать?» Закричал Купорос и начал от беселья бить кулаком по полу. «До завершения осталось! Тридцать секунды! 32 секунды! 31 секунда!» Виски давило от страха, а во рту пересохло. Наварилась свинцовая усталость. Захотелось закрыть глаза и шептать себе, что все это – всего лишь сон. Но сном это не было. Это было реальностью. Сумасшедшей, невероятной, но реальностью в которой мы должны погибнуть на полу космического корабля. И даже не от рук инопланетян, а от того, что лишились защитных костюмов. До завершения осталось 9 секунд, 8 секунд, 7 секунд, 7 секунд. 7 секунд. Время внезапно остановилось. Я не сразу поверил в это и продолжал зачарованно смотреть на таймер. Пронесло? — прошептал Купорос. — Кажется, да. — Как такое возможно? Ты что-то сделал? — спросил растерянная. — Дал какую-то команду? — Нет, оно само. — не менее удивленно ответил Купорос. — Это я завершил процесс отката. Внезапно раздался голос. — Не хочу убивать вас так банально купорос непонимающий посмотрел на меня я пожал плечами и сам не знал что происходит. вы еще раз подтвердили мою убежденность что человечество недостойно называться разумной жизнью. голос громыхал в голове, но казалось что он звучит отовсюду что кто это мы с купоросом начали оглядываться Но незнакомца, кому принадлежал голос, в черной комнате не смогли обнаружить. Вы клюнули на все наши уловки и пришли прямо ко мне в лапы. Ваши ловушки предполагали, что мы уничтожим отряд ваших тупоголовых придурков? Выкрикнул я, все еще продолжая оглядываться по сторонам. Хотя и предполагал, что невидимый собеседник является кем-то вроде командира уничтоженного отряда. Назовись! «Кто ты такой?» Со стороны дверей послышались шорохи. Кто-то шел по направлению к нам. Звуки эти нам не понравились. Несмотря на полы, застеленные мягким, похожим на резину материалом, звуки шагов были гулкими и пауза между ними достаточной. То ли идущий медленно шел, то ли обладал внушительными габаритами, предполагающими более медленное передвижение. «Отряд — ничто!» «Пыль! Мы вырастим новый, еще больший и могущественный!» «Не вырастите!» — злорадно произнес Купорос, подтягивая ближе к себе оружие. «Мы уничтожили ваш инкубатор!» «Только один!» — с насмешкой ответил незнакомец и, смакуя каждое слово, повторил. «Только всего лишь один!» «Инкубаторов еще множество, и прямо сейчас в каждом из них зреет целая армия!» Я тоже подтянул к себе оружие. «А вот это зря! Меня убить невозможно!» «Да кто ты, твою мать, такой?» — не вытерпел я. «Я — свет и тьма. Я — создатель!» «Вы запомните моё имя и будете до конца жизни повторять в ужасе!» Из полумрака комнаты отделился огромный темный силуэт. От одного только вида мы впали в ступор и ужас. А когда дымчатый свет от одной из секций потолка осветил гостя, нам и вовсе стало не по себе. Жуткое чудовище, по сравнению с которыми яйцеголовые были вполне себе милыми зверюшками, предстал перед нашими взорами. Жуткая пародия на человека. Великан с каменными мышцами на конечностях. Низкопосаженная, похожая на мяч для регби голова, была украшена целой россыпью небольших кривых рогов, спутанных между собой словно ветки дерева. Три ряда черных маслянистых глаз, не мигая, взирали на нас, а зеленые щупальца, свисающие из того места, где у человека расположен рот, Едва заметно подрагивали при каждом слове монстра. «Я — легат Пропетр Кха-Извра, главнокомандующий третьим кораблем пожирателей миров!» Великан сделал шаг вперед. «Я — легат Пропетр Кха-Извра, космический странник, победивший пространство и время! Еще шаг ближе к нам!» «Я легат Пропетр Кхаизвра, уничтоживший человеческую расу!» Третий шаг. Монстр был уже совсем близко к нам. «Я легат Пропетр Кхаизвра, тот, кто сейчас убьет и вас!»